ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ В УЩЕЛЬЕ Земля под ногами стала болотистой. Приходилось либо скользить в грязи, либо осторожно пробираться по зыбкому берегу. Беглецы двигались вперед со скоростью черепахи. Но вот большую реку стиснули с обеих сторон крутые скалистые берега, и дорогу маленькому отряду преградила огромная каменная стена —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 Он, шедший позади всех, добрался до входа в ущелье и остановился, чтобы оглядеть местность сверху. Ушар тем временем ушла вперед. Скоро она вернулась и сообщила. Болото продолжается и по ту сторону скал. «Придется снова переправляться через большую реку», — сказал Зур, сопровождавший женщину-вождя. «По ту сторону скал есть деревья, мы сможем построить плод».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 Ун измерил глазами расстояние, отделявшее людей огня от входа в ущелье, и сказал мрачно. «Люди Тхоли доберутся сюда задолго до того, как плод будет готов». Огромные камни валялись повсюду вокруг них. Ун принялся подкатывать их один за другим к узкому входу. Ушар, Зур и все остальные женщины помогали ему. Видно было, как люди огня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 Уламор понял его волнение. «Здесь четыре дротика и два копья», — сказал он успокаивающе. «У меня есть еще моя палица, у женщин копья. Если мы окажемся недостаточно сильными, я позову на помощь. Иди, только плод может спасти нас». Зур повиновался. Для защиты ущелья он оставил с собой Ушер и еще одну женщину с широкими плечами и мускулистыми руками. Обернувшись, чтобы выбрать третью, он увидел Джею. Тряхнув своими пышными волосами, она храбро вышла вперед. Он хотел отстранить ее, но девушка смотрела на Уламра с такой лихорадочной, тревожной нежностью, что сердце его дрогнуло, и он на мгновение забыл об опасности. Из всех людей племени Уламров один только Нау испытывал когда-то такое же чувство к Гамле люди огня приближались. Переправившись через топкое болото, они разбрелись вдоль каменистого берега. Один из них, видимо, вождь, весь обросший волосами словно медведь, без усилий держал в громадных ручищах огромное копье, более тяжелое, чем палица уна. Подойдя к скалистому массиву, люди огня рассыпались вдоль него в поисках прохода. В каменной толще,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 разделились на два отряда. Волосатый вождь повел первый отряд окольным путем среди сланцевых глыб. Остальные пытались добраться до входа в ущелье по сухому руслу, укрываясь в расщелинах позади валунов. Ун еще раз пересчитал глазами врагов. Он держал наготове метательный снаряд с вложенным в него дротиком. Ушар и остальные женщины должны были по первому сигналу у ламра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 Яростный рев прокатился среди скал, и пятнадцать человек в неистовом порыве кинулись в атаку. Просвистел дротик, полетели камни, свирепые крики и жалобные стоны раненых отдавались гулким эхом в окрестных утесах. Трое отхолей замертво скатились вниз, двое были ранены. Но атака людей огня не остановилась. Несмотря на беспрерывно поражавшие их камни и удачно брошенное оном копье, Враги уже были на расстоянии восьми шагов от входа. Он видел прямо под собой свирепые лица с горящими злобой глазами, слышал хриплое яростное дыхание врагов. Тогда, напрягая все силы, он столкнул на голову нападающих огромный валун, в то время как женщины с мужеством отчаяния продолжали сбрасывать вниз обломки сланца. «Страшный вопль!» — прозвучал среди скал —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 Лицо дышало силой и уверенностью в победе. Вождь первым кинулся в атаку. Острый конец его копья разорвал кожу на правом бедре ушер. Мощным ударом он отбросил копье в сторону. Палица, опустившись, раздробила плечо вражеского воина, ринувшегося в атаку вслед за вождем. Раненый упал, но его место тотчас же занял другой.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 Вражеский вождь вскинул копье и устремился на Уна. Зоркие глаза его подстерегали каждое движение противника. Ун отпрянул в сторону, но конец вражеского копья рассек ему бедро. Уламар пошатнулся. Вождь торжествующе закричал, предвкушая победу. Тогда сын быка, собрав все свои силы, высоко поднял палицу и с размаху опустил ее на широкий, Заросший огненными волосами череп Раздался хруст костей И откинувшись назад Рыжий гигант с хриплым стоном Упал навзничь к ногам своих воинов Некоторое время люди огня оставались на месте Не решаясь перейти в наступление Но число их все увеличивалось И скоро враги предприняли новую атаку Огромная палица Уна снова пришла в движение Она ломала наконечники копий, разбивала черепа, крушила кости. Ушер и Джея наносили удар за ударом. Все же под натиском превосходящих сил врагов осажденные понемногу отступали и постепенно приближались к тому месту, где ущелье расширялось и где атаки врагов должны были стать более сокрушительными. С невероятными усилиями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 Паника охватила людей огня. Они в беспорядке бросились назад, увлекая за собой раненых, унося мертвых. На бегу тхоли скатывали валуны, скатывались вместе с ними по откосу, пытались укрыться в расщелинах и ямах. На поле боя остались лишь двое убитых. Женщины сбросили их тела вниз. Еще не понимая, как следует, что произошло,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 И он, несмотря на терзавшие его раны, испытывал чувство горделивой радости, ведь это он отбил все атаки противников, свалил вражеского вождя и посеял панику среди тхолей. Это он спас жизнь Джеи, отбросив в сторону вражеское копье, нацеленное прямо в ее сердце. Сияющий взор Уламра встретился с восхищенным и благодарным взглядом девушки. И снова сердце уна дрогнуло. От неведомого доселе волнения перед прекрасными темными глазами и густыми, рассыпавшимися по плечам джей и волосами, более мягкими и блестящими, чем самые нежные растения саванной и джунглей. Сын земли сказал, «Зур и женщины нашли много стволов и веток, плод почти готов». «Это хорошо. Он вместе с шестью волчицами останется охранять ущелье, зур и остальные женщины закончат постройку плота. Тихие и горестные звуки заставили друзей обернуться. Склонившись над телом убитой женщины, подруги ее печально повторяли на распев какие-то грустные, торжественные слова, напоминающие не то жалобу, не то песню. Время идет. Можно подумать, что люди огня исчезли,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 Только Уламар сильнее их, только Ушар стоит одного из вражеских бойцов. Но Ушар и Ун ослабели от ран, и Уламар с возрастающим беспокойством прислушивается к движениям противника. Несколько вражеских воинов показываются слева от Уна. То карабкаясь на плечи товарищей, то вырубая ступеньки в мягком сланце, они поднялись по крутому склону,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 За ней четвертое. Остается вырубить еще одно, и люди огня достигнут каменного карниза, который приведет их к вершине. Почему-то они очень долго не могут приступить к работе над этой ступенькой. Но вот, наконец, один из вражеских воинов, взобравшись на плечи другого, начинает долбить ее. Тогда он говорит своим соратницам, «Идите помогать Зуру, надо скорее кончать плод», Он один будет охранять ущелье. Ушер, окинув внимательным взглядом скалы, зовет остальных женщин. Джея смотрит на Уна умоляющими глазами и нехотя уходит вместе с остальными. Перегнувшись через каменные зубцы, Уламар опять бросает в противников камни, но это не останавливает людей огня. Последняя ступенька готова. Один из воинов взбирается на карниз.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 Через восемь дней мы уничтожим всех тхолей, кричит Уламр, в то время как течение стремительно уносит плод от берега.